Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Это научно-развлекательная программа нашего радио «Исторический момент». Привет, я Макс Любимов. Я буду говорить правду, всю правду и только правду. Сегодня нам предстоит узнать, почему битва на Чудском озере вошла в историю под названием «Ледового побоища». Подлинными вдохновителями немецкой агрессии против Руси в XIII веке были римские папы, которые в своих посланиях Тевтонскому ордену требовали «искоренить проклятый греческий закон». то есть православную веру, и присоединить Русь к римской церкви. Заметим мимоходом, что покойный папа Иоанн Павел II, так любивший каяться в исторических грехах католической церкви, покаялся перед мусульманами за крестовый поход в Палестину. А вот попросить прощения за тот же самый грех у русских он не удосужился. Ну да, бог с ним. Угроза не только политического, но и духовного порабощения заставила новгородцев всем миром встать на защиту родной земли. Час истины пробил 5 апреля 1242 года, когда на льду Чудского озера новгородское войско под командованием князя александр Невского встретилось со всеми силами Тевтонского ордена. Немцы шли в бой знаменитой свиньей, огромным четырехугольником, резко сужавшимся спереди. Этот боевой строй, как стальной клин, раскалывал вражескую армию надвое. Александр знал об этом тактическом приеме немецких рыцарей, поэтому он выставил против немцев пешее ополчение, а конные полки укрыл неподалеку за большой скалой, носившей название «Вороний камень». В разгар боя, когда немецкая свинья все глубже вгрызалась в тело русского войска, Александр с отборными полками ударил по немецким флангам. Окруженная свинья огрызалась до самого вечера, но потом обратилась в бегство. Озеро на протяжении семи верст покрылось трупами немцев. Потери Тевтонского ордена были громадны. 400 рыцарей остались лежать на льду Чудского озера, не считая простых воинов. Еще 50 знатных рыцарей попало в плен. Для сравнения укажем, что в крупнейшем сражении Средневековья между французскими и германскими рыцарями, битве при Бувине, с обеих сторон пало всего 30 рыцарей. Так что битва на Чудском озере действительно стала для немцев настоящим ледовым побоищем. Между прочим, чувство глубокого удовлетворения от этой победы испытали не только одни русские. Основоположник марксизма, то есть, как вы понимаете, тот самый Карл Маркс, сделал в своем историческом конспекте такую запись. Александр Невский выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы. Мы продолжим эти увлекательные повествования из истории нашей отчизны, теперь уже после праздника Победы, другой Победы, в среду, в это же время, на нашем радио. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.